Глава 25. Если бы окружающие ее со всех сторон стены не были бы такими прозрачными, она, возможно, чувствовала бы себя намного уютнее и спокойнее. А так, сидеть и видеть, как в нескольких метрах от тебя что-то копошится или бесшумно скользит в редкой траве, было довольно трудно. К тому же в лесу опустились сумерки и начали появляться звуки и шумы, которых днем не было. Все это вместе не прибавляло Джемме уверенности, и она, поежившись, нервно хваталась за оружие всякий раз, когда раздавался треск ветки или еще какой-нибудь подозрительный звук. И только размеренные движения челюстей Стэна, смешанные с его удовлетворенными вздохами, несколько успокаивали ее, а временами вызывали даже улыбку. Если бы не он, впрочем, без Стэна Джема даже не вылезла бы из обломков корабля. Фух! выдохнул Стэн, поднимая на нее усталые глаза. Хорошо! удовлетворенно добавил он, вытягивая гудевшие от усталости ноги. «Наелся?» — спросила Джем, усаживаясь по-турецки. «Сейчас кажется лопну», — ответил Стэн, ковыряясь в зубах. Джема на это улыбнулась и поправила свои волосы. «Завтра нам предстоит основательно поработать», — проговорил Стэн, бросая на нее довольно безразличный взгляд. «А?» — протянула Джем, удивляясь, что ничего другого больше придумать не смогла. «Да», — подтвердил Стэн, вспомнив почему-то шире. «Там что-нибудь уцелело?» — спросила Джема, упаковывая продукты в некое подобие рюкзака. «Да?» — Стэн сменил позу и внимательно посмотрел на нее. «То есть все, что нам нужно?» — добавил он с довольной улыбкой. «И мы сможем выбраться с этой планеты?» — быстро спросила Джема, перестав на миг перебирать банки и пакеты. «Наверняка», — помедлив проговорил Стэн. «Даже больше, Джема. Мы сможем на флайграве выйти на орбиту планеты и там дождаться спасательного корабля». Правда, он на секунду замолчал и задумчиво провел рукой по заросшей щеке. «Что?» — сразу насторожилась Джема и Стэн, увидел, как она вся напряглась. «Да нет, в этом плане все в порядке!» — успокоил он ее. «Там достаточно техники, и внешне она неплохо перенесла удар от столкновения с поверхностью планеты. Один флайграф обгорел, но остальные выглядят вполне нормальными. Если компьютеры не отказали, то мы считай дома. А если...» — Джема недоговорила и нервно закусила губу. «Что же?» Стэн мрачно засопел и посмотрел на носок своего ботинка. «Тогда запустим на орбиту ретранслятор и будем ждать помощи внизу. Это, конечно, намного опасней, но другого выхода у нас нет». Джема молча оценил его слова и сказала. «Будем надеяться, что нам повезет». «Должно повезти», — уверенно заявил Стэн, думая о том, что бортовые компьютеры вполне могли уцелеть. «Стэн», — немного помолчав, позвала Джема. «Ну?» «Сколько времени нам придется провести там, я имею в виду отсек, в котором остались Джилл и Шира, или здесь, запнувшись, закончила она?» «Это зависит от многих обстоятельств». «Сдвинув причём», — ответил Стэн. «Для начала нужно еще собрать антигравы, связать их в платформу, расконсервировать ретранслятор. И это в том случае, если мы отыщем достаточное количество исправных антигравов». «А если нет?» — резко спросила Джемма. «Если, если!» — недовольно передразнил ее Стэн. «Завтра пойдем и узнаем!» — добавил он не менее резким тоном, чем об этом спросила Джема. «Ну да хватит об этом!» Стен вытащил бластер и положил его рядом с собой. «Давай спать, Джема. Я устал, да и ты тоже!» Стэн закрыл глаза и сделал вид, что собирается уснуть. Джема на это кивнула, но по-прежнему осталось сидеть на месте. Некоторое время она с любопытством изучала Стэна. Потом переменила позу и, словно собравшись с духом, снова позвала. «Стэн!» Но, не открывая глаз, буркнул он. «Давай поговорим», — попросила Джема. «Чего?» «Я начинаю нервничать, когда ты молчишь», — объяснила Джема. «Так что мне, по-твоему, безумолку болтать?» Стэн на секунду открыл глаза и удивленно посмотрел на нее. «Нет, но...», но...» Джема покраснела и провела рукой по волосам. «Ты мог бы мне что-то рассказать и... и вообще...» «Делать мне больше нечего!» — Стэн хмыкнул и собрался было повернуться к ней спиной. «Ну, Стэн!» — воскликнула Джема, схватив его за руку. «Если не хочешь говорить, то просто посиди со мной. А полежать можно?» — мрачно поинтересовался Стэн. «Можно!» — закивала Джема. «Только не спи!» Но знаешь!» Стен хотел было выругаться, но сдержался и решил дождаться, когда усталость склонит Джему ко сну. «Извини, Стэн!» — поспешно проговорила Джема, испугавшись, как бы он не рассердился на нее. «Ты даже не представляешь себе, как я испугалась! Ты же находилась все время внутри купола!» — удивился Стэн. «Да нет, не сейчас!» — Джема взмахнула рукой и на мгновение задумалась. «Когда погиб Шон!» — объясняла она. «Это был конец, ты понимаешь меня, Стэн!» Джемма с надеждой посмотрела на Стена, но он только почесал ухо. Ты не представляешь себе, что это такое, остаться одной. Отжил, напомнил Стэн. Да что отжил? Джемма поморщилась и задумчиво посмотрела сквозь прозрачную стену. Она была в шоке, и с ней даже поговорить нельзя было. Одиночество было таким, что хоть волком вой от безысходности. Волком? с любопытством переспросил Стэн. Да волком, повторила Джемма. Это такое животное. Понимаю, Стэн кивнул и снова закрыл глаза. Но тут появились вы. — продолжила Джема снежную улыбкой. Ты, Широ! — И что? — буркнул Стэн. Разговор этот надоел ему еще в самом начале, но он решил терпеть. — Я поняла, что появилась надежда, — заключила Джема, — и снова посмотрела на него, но взгляд ее теперь был каким-то странным. И Стэн, если бы мог его видеть, сказал пугающим. — Ничего! — со вздохом проговорил он, желая успокоить. — Все будет в порядке. — Будет. Не задумываясь, повторила Джема. Ты с какой планеты? Неожиданно спросила она. Я? Переспросил Стэн и сам задумался. С какой же он планеты? Да. Родился на Тотоке. Промедлив, проговорил он. Странное название. Верно, согласился Стэн. Но мне как-то все равно. Я давно там не был и в ближайшем будущем туда не собираюсь. А я с Дарлева», Почему-то со вздохом сказала Джема. Это в гончих псах? Поинтересовался Стэн. Да. Джем утвердительно кивнула головой и с любопытством посмотрела на него. «Приходилось бывать там», — медленно проговорил Стэн. «Давно?» «Лет двадцать назад». «О!» — протянула Джема, качнув головой. «Так давно меня почти еще не было». «Как это почти?» — удивился Стэн. «Мне переделывали генетический код», — коротко пояснила Джема и отвела взгляд в сторону. «А-а-а!» — понимающий протянул Стэн. «Ты что, из этих?» — он мне договорил и многозначительно посмотрел на нее. «Нет, что ты, нет!» поспешно возразила джема просто мне произошел сбой в генетической программе а, -а, -а еще раз протянул стэн и подумал что давно уже пора спать ты как хочешь джема а я ложусь спать сказал он и все-таки повернулся к ней спиной но джема запнулась и посмотрела на его затылок затем перевела взгляд на ночной лес освещаемый слабым светом звезд и рот ее скривился от отвращения как же она ненавидела эту планету но поделать ничего нельзя было и она осторожно легла рядом со Стэном. Он даже не пошевелился и сделал вид, что спит. Ну и пусть, раздраженно подумала Джема, точно не зная, кому именно или к чему именно относится это ее. Ну и пусть. То ли к Стену, то ли к чужой планете.